Глава 8. Огромный дом ль Юсеф, насквозь пропах кошками. Но это была не мерзкая кошачья вонь нечищенных туалетов и сухого корма, а нежный, молочный запах чистой шерсти и розовых подушечек на лапах двухмесячного котёнка. Запах нагретой постели и войлочных шаров, набитых котовником. На всех углах здесь висели какwidetildeчки из мешковины, картонные, деревянные и верёвочные. В нишах по стенам вместо помпезных китайских ваз эпохи Цин грудились разномастные подушки и меховые одеяла. Почти на всех подоконниках стояли горшки с травой. Много у вас теперь питомцев, рассеянно поинтересовался Морган и, присев на корточки, принялся гладить по выгнутой спине поджарую бенгалку. Кошка в ответ урчала и ластилась так отчаянно, словно он растёр ладони корнем валерианы. С верхней ступени лестницы подозрительно щурился белый мейн-кун. "12 пушистых тварей", хмыкнула Кендл и босой ногой отпихнула в сторону надоедливую кошатину. "И чего ты в них находишь, а?" "Я в детстве был одинок и недолюблен", невинно ответил Морган, глядя снизу вверх. Кендл фыркнула и наклонилась, трепля его по волосам. Ух ты, моя лапочка. Пойдём, угощу тебя чем-нибудь вкусным и утешу. А нет. Иди лучше сразу в кабинет к моей мамаше, начинай рыться в стали. Кофе я принесу сразу туда. Помнишь маршрут? Ульюисов Морган был в последний раз года 2 назад. Но кабинет Деборры и главный огромный стол в этом кабинете помнил прекрасно, а потом кивнул. Кендл превентивно пнула по прежнему ластищущуюся кошку и сбежала из холла в боковой коридор. За ней устремилась сие любвеобильная бенгалка, и спустя некоторое время заноющий мейн-кун сперва степенным шагом, а затем в припрыжку. Пробегая рядом с Морганом, он зловещно сверкнул разноцветными глазами. Не ревную её к мне, дурачок, ласково посоветовал Морган. Мы же просто друзья. Кот замер, огглянулся и недоверчиво мявкнул, затем, видимо, счёл беседу с каким-то человечишкой ниже своего достоинства и огромной белой тенью понёсся по коридору, высоко задирая хвост. А Морган направился вверх по лестнице, нащупывая кончиками пальцев знакомые выщерблены в мраморных перилах. Странно. Когда едешь вниз на заднице, они кажутся больше. Насколько экстравагантно была Дебора, настолько обыденным и аккуратным выглядел её кабинет. Деревянные шкафы у стены, где за стеклом по солдатски ровными рядами стояли коричневые и зелёные папки с личной перепиской. Подшивки законодательных актов графства и города за последние 40 лет. Справочники Юридические, телефонные, по садоводству и этикету, переплетённые по 12 штук ежемесячные журналы Forest Green и Вестник. Подборки статей из Forest Scan, вклейнные в альбомы. Самые важные документы хранились в сейфе на свободной стене, за натюрмортом, а простая текучка в ящиках монументального стола из моренного дуба. Ящик запирался на ключ. А ключ лежал в шкафу в крохотной фарфоровой вазе, расписанной сиренью и ландышами. Кое-вчём Дебора была ужасно старомодной. В верхнем ящике лежал ноутбук. Его Морган аккуратно переместил на стол, не снимая перчаток. Ниже пряталась папка со свежей корреспонденцией, почти все электронные письма Деборы распечатывала. Он успел мельком проглядеть верхние бумажки, Когда в кабинет, согнав с порога любопытного абиссинца, вошла Кендл. "И удобно тебе так", кивнула она на его шерстяные перчатки. "Не особенно. Тогда сними", интимным тоном посоветовала Кендл. "Моя старушка не станет играть в детектива и вычислять по пальчикам, кто порылся у неё в столе. Она и так знает, что это я". часто боишься шпионажем. Она пожала плечами и бросила ему ключ. Код год моего рождения. На тебе сейф, на мне ноутбук. Попадётся что-то интересное, свиснешь. Массивная стальная дверца поддалась с первого раза. На верхней полке лежали два пистолета, почерневшее надкушенное яблоко, бутылка ликёра и детская фотография Кендл. У Грюма и восьмилетней девочки стал стенной косой, перекинутой через плечо. На средний, самый просторный, громоздились шкатулки с украшениями. Обычные плоские деревянные коробки самого утилитарного вида, стоящие одна на другой. Морган осмотрел несколько наугад, но внутри действительно были только драгоценности. Ни флешек, припрятанных среди серёжек и колец, ни подозрительных конвертов под крышками. Он погладил по шершавой спинке золотого паука брошку с чудовищными турмалиновыми глазами и потянул с нижней полки объёмистую папку-коробку цвета цементной пыли. Это оказалось именно то, что нужно. Аккуратность Деборы не заканчивалась безупречным порядком на рабочем столе. Документы внутри были рассортированы по темам, каждый комплект в отдельном файле или пластиковом конверте. В основном здесь хранились финансовые отчёты банковской документации, несколько подозрительных дарственных с подколотыми чеками, документы на недвижимость, протоколы заседаний городского совета и из десяток подборок частных писем. Но когда Морган скользнул взглядом по шапке очередного занудного отчёта, то и двани выронил всю папку целиком. Стилизованный монстр жрал человека. А чернота брызгала в стороны жутким комковатым месивом. Запаз delayedе понимание накатило спустя секунду или две. Это был просто логотип. Из-за дефекта распечатки казалось, что одна фигурка поедает другую, более мелкую. Но художник наверняка задумывал что-то вроде материнских объятий на фоне восходящего солнца. Справа и слева от картинки угадывались витиеватые буквы М и М. Новый Мир. Морган вынул увесистую пачку листов из растянутого файла и принялся внимательно читать подряд, стараясь не упустить ничего. "У меня тут расписание заседаний совета твгрёбаного фонда и список участников". "Надо?" глухо поинтересовалась Кендл, не отрываясь от компьютера. "Давай. Чем дальше Морган читал Тем явственнее ощущал холодок между лопатками. Судя по распечаткам, на счета фонда ежемесячно переводились головокружительные суммы. Дарителями выступали, как правило, частные лица, но огромные потоки вливались также из городского бюджета. Немало денег шло и из совета графства. Не так часто, раз в 3-4 месяца, зато сразу по 50.000 фунтов. несколько раз мелькнула подпись Годфри на приказах о перечислении средств. Цели даже на дилетантский взгляд казались более чем подозрительными, хотя на документе имелись все нужные визы. Ближе к середине стопки Морган наткнулся на протокол заседания, на котором обсуждалось распределение сумм на текущее полугодие и увяз в полузнакомых адресах. Из документов выходило, что для строительства какого-то бизнес-центра и нескольких его филиалов Требовалось снести в ближайшее время полтора десятка ветхих зданий на левом берегу Миттайна. Заброшенный частный дом, старый ещё довоенный госпиталь, якобы оккупированный бездомными, давно не функционирующий склад близ объездной дороги и Морган перечитал этот абзац четыре раза, не в силах осмыслить с первого. Часовую башню на площади Бред, пробормотал он. Не может быть. Она же наверняка включена в реестр памятников и Что там у тебя? бесцеремонно поинтересовалась Кендл, перегибаясь через стол. Выхватила у Моргана бумагу, пробежала глазами. Он притянул к себе на колени оттирающуюся у ног бенгалку и запустил пальцы в мягкую шерсть. Что должно быть включено в реестр памятников? Часовая башня. Еле слышно откликнулся Морган и зажмурился на мгновение. Под пальцами у него было тёплое, мурчащее, живое. В памяти синее небо над двоей расчёркнутой чёрным и сломанным силуэтом сизоватые ежевичные плети, вьюн и золотые цветы. Это же Чёрт знает, какая древность. Её не могут снести просто так. Кендл нахмурилась. Погоди секунду. Я кое-что видела. И снова отвернулась к ноутбуку. Защёлкнула мышкой, а через полторы минуты заговорила вновь, и голос её был задумчиво-мрачным. Так и знала, что здесь что-то не то. Я нашла среди переписки по фонду перечень объектов недвижимости. Пять столбцов: номер, адрес, стоимость, правоустанавливающий документ, владелец. С госпиталем понятно, эту чёртову рухлить давно под снос пора отправить. Причал на Метанье, наверное, тоже я его вообще не помню. Но теми двумя объектами владеет город. Она ждёт в башне. Смотри сам, в общем. И она развернула к нему экран. Нужную строчку Морган отыскал почти сразу. Номер 41, адрес Таймаут Сквер 4. Стоимость 9.000 фунтов. Правоустанавливающий документ свидетельство о приобретении городского имущества через аукцион. Подписано Р. Вестом. Владелец мисс Кристин Хангер. Это мерзавка. Кто Кендл с любопытством развернула экран обратных себе. Хангер, ты её знаешь? Что за птичка? Крыска. машиналино поправил её морган и прикусил язык. Для Кендл встретиться с Кристин было бы слишком опасно. Не бери в голову. Сможешь сделать мне распечатку списка недвижимости? Легко, как на лысину плюнуть, пожала плечами она. Спасибо. Тепло улыбнулся Морган и потянулся за телефоном, чтобы сфотографировать протокол заседания Нового мира, а заодно несколько подозрительных щитов. Что ты ему подсказывала, что неплохо бы показать их Джину? А, что до башни, я обязательно расскажу Уилки. Решил Морган и добавил мысленно: потом. Потом. Понедельник начался так лихо, что впору было заподозрить в нём тщательно замаскировавшуюся пятницу 13. Ещё рано утром, в самом начале приёма, в зал ворвался тощий черноглазый парень с выбритой головой и кустистой неопрятной бородкой. Прежде чем охранник догадался отложить свой пакет с картошкой фри и колу, бородатый швырнул в стойку дымовую шашку, вопя что-то об обесчещенной сестре. Сработала пожарная сигнализация. Пока дебоширы скрутили, выволокли из зала и передали полиции, Морган успел наслушаться о себе такого, что все грешники ада в сравнении казались невинными агнцами. Из причитаний вперемешку с угрозами выходило, что несчастную сестру по меньшей мере изнасиловали всем отделом, а затем жестоко надсмеялись над её родом. И лишь затем С трудом удалось выяснить, что речь идёт о той многодетной волоокой диве, для которой несколько дней назад им пришлось выправлять документы на пособие. "Ты ей сказала что-то особенное?" тихо спросил Морган у Кендл, пока два охранника пытались удержать на месте извивающегося дебашира. "Ну, намекнула, что детки у неё, похоже, от разных папаш, а по брюкушке явно не по карману для обычной" Бедные мигрантки. Так что лучше бы ей прикусить свой длиннющий язык и прекратить истерику. Раз уж мы так добры, что пытаемся всё-таки оформить нужные бумажки, кисло улыбнулась Кендл. Глаза у неё покраснели от едкого дыма и до сих пор слезились. Она там попыталась что-то задвинуть про честную женщину и пятерых сильно могучих братьев. И ты Морган уже догадывался, что случилось дальше. И я ей рассказала, какой срок дают за проституцию, а какой за угрозы представителям власти. пожала плечами Кендл. Кто ж знал, что у неё действительно такой братишка имеется, поехавший. Договорить она не успела, на втором этаже раздался вопль. Кофейный автомат поперхнулся какой-то железкой, И его стошнило на ривсы кипятком. Пришлось вызывать скорую. После этого стало ясно, что приём не состоится. Окленд распечатал объявление, приправленное щедрой порцией витиеватых извинений, заламинировал и вывесил на входную дверь. Пендел с полчаса побродил по коридорам, внюхивая следы химического дыма в воздухе, а затем и вовсе улизнул под предлогом очень важной и, разумеется, срочной встречи. Морган некоторое время пытался работать с заявлениями, но без ошпаренного Ривса и его волшебной базы данных дело почти не двигалось. Прибраться, что ли? задумчиво пробормотал он, оглядывая общий стол в приёмной, заваленный исписанными бумажками вперемешку с увесистыми папками из архива и немытыми чашками из-под кофе. Окленд, смекнув, куда ветер дует, поспешил спрятаться в своём кабинете. Однако полноценной уборки не получилось. Скорее среди скомканных черновиков, разноцветных стикеров и рекламных распечаток Морган наткнулся на то, что безуспешно искал у себя дома в бумагах всё утро воскресенья и о чём благополучно забыл после новой порции неприятных новостей о новом мире. Телефон О'Коннора. Первая цифра была смазана, то ли тройка, то ли пятёрка. Морган попробовал оба варианта, но каждый раз вежливый механический голос сообщал, что такого номера не существует. Телефонная книга Фореста тоже оказалась бесполезной. У О, Конеров в городе было 9, из них две женщины, но никто из них даже не слышал об однофамильце старике по имени Дерри. Лишь одна пожилая леди припомнила кое-что любопытное. Дерри О'Коннор Да-да, молодой человек, слушаю. Моего дядю звали Дерри. Да. Он умер лет 40 назад. А что? В газете? Что? Мемуары? Ох, не знаю. Может, кто-то из наших и принёс фотографию? Фото дяди Дерри? К сожалению, я ну, если вы настаиваете, можете зайти недели через 3. Что? Да-да, уезжаю к детям. Чудесные детки у меня. Да, конечно, заходите, молодой человек. Когда Морган положил трубку, то почувствовал себя усталым до ума помешательства. После голодных теней, путешествия по улицам Фореста с фонарщиком, сюрреалистического кафе Шас-Маре и потерянных во времени фрагментов города, поверить в то, что на приём к нему заглянул давно мёртвый фоторепортёр, было на удивление легко. Распечатанные в шести экземплярах мемуары и сама рукопись лежали в нижнем ящике стола под замком. Но разыскать их автора было сейчас не легче, чем ответить на загадки Сфинкса или пройти третьим путём. Почему это происходит именно со мной? Морган до боли зажмурился и запрокинул голову. Комната словно раскачивалась из стороны в сторону, с каждым мгновением сильнее и сильнее. Сквозь веки пробивалось белесоватое сияние. Почему? Что? Почему? Окленд заглянул в кабинет на редкость не вовремя. Говорил с кем-то? Угу. По телефону. Спокойно собрал Морган и беспечно улыбнулся. Тебе чего? Помочь с перепиской? Помочь с пиццей? Широко ухмыльнулся Окленд. Из томата заказ привезли. И кофе тоже, горячий. Я думал, ты обедать не будешь и сразу домой пойдёшь. Нет, постой. Дай-ка угадаю. Умой очередной зуб грежится. Ого. Зевнул Окленд. Я хоть в кресле отосплюсь, если работка не подвалит. Морган только улыбнулся сочувственно. Делы впрям хватало. Через Окленд дошла вся переписка мэрии, не только с обычными людьми, но и с организациями. Все столы в его кабинете были заняты папками, коробками, стопками явно не относящихся к работе дисков и исписанными листами для заметок и аккуратными пухлыми конвертами, уже подготовленными для курьеров. Единственный свободный стул он приспособил под картонку с пиццей и высокие бумажные стаканы с капучино. Морган подцепил один кусок пиццы, взял свою порцию кофе и устроился обедать на подоконнике между чахлым кактусом и пышной геранью. Пыльные жалюзи были приоткрыты, но случайный прохожий вряд ли сумел бы разглядеть хоть что-то, кроме размытого человекоподобного силуэта, а вот Моргану открывался вид на улицу от взгорка и до самого спуска к сувенирным рядам. С неба сыпал мелкий колючий снег. По седым тротуарам тянулись цепочки мокрых, продавленных до асфальта следов. В офисе туристической компании напротив окна горели только на верхнем этаже, а на первом было темно и глухо. Наверное, решил Морган, с посетителями там складывалось сегодня ещё хуже, чем в мэрии. Он рассеянно скользнул взглядом вдоль цепочки металлически блестящих фонарных столбов, пригубил кофе, И Едвания прокинул остальное себе на колени. В самом конце улицы, на перекрёстке, стоял высокий, сутуловатый мужчина в чёрном плаще и кепке. За плотной вуалью снегопада фигура его казалась гротескно вытянутой и реальной, а лицо слишком белым. Издали не различить было ни глаз, ни губ. Человек не двигался. Но чем больше Морган смотрел на него, тем яснее казалось, что блин лица под чёрным котелком становился ближе, ближе. Точно шея у незнакомца бесконечно вытягивалась, лениво и вяло, как течёт по наклонной столешнице вязкий кисель. Морган очень медленно и плавно слез с подоконника и направился к рабочему столу Окленда, где виднелся за стопкой бумаг свободный угол как раз под стакан с кофе. На душе было муторно. Выходить на улицу совершенно не хотелось. "Чего смурной такой, а?" доверительно поинтересовался Окленд, глядя поверх лотков с документами. В отсутствие Кендл он изрядно осмелел. "Если Тоже голова разболелась от этого чёртова дыма. Так и дида мой. Никто не хватится. Уж не сегодня точно. Спасибо. Механически улыбнулся Морган, глядя на окно за плотной решёткой полуоткрытых жалюзи. Под ребром ворочалось мерзкое предчувствие, как в тягостном и сером дневном сне. Дело не в дымовой шашке. Просто есть кое-какие проблемы, и я совершенно не представляю, как к ним подступиться, признался он неожиданно для самого себя. Ну, посоветуюсь с тем, кто знает дело-то, прости, господи, пожал плечами Окленд и зевнул. У Моргона вырвался смешок. Если бы это было так просто, впрочем, Перед внутренним взором промелькнуло лицо Шасмары. Она ведь ненавидит тени и знает о них достаточно, и не желает втягивать меня в неприятности в отличие от некоторых. От чего-то Моргану казалось, что даже про себя лишний раз упоминать имя Уилки не стоит. Нашёл выход. Окленд поочрительно выгнул брови и откусил от треугольника пиццы разом половину. Помидорная шкурка свисела с края и налипла на плохо выбритый подбородок. Возможно, скупа ответил Морган, перебирая мысленно варианты действий. Когда отправиться в Шасмаре, о чём упомянуть и о чём промолчать, список обязательных вопросов и тех, с которыми можно рискнуть, если дело пойдёт на лад. Внезапно промелькнула одна идея. Сколь абсурдная Сто ли интересное. Слушай, у Кендл ведь нет сегодня никаких совещаний. Да вроде не было. Окленд почесал подбородок, с немалым удивлением воззрился на помидорную шкурку, повисшую на ногте, и стыдливо стряхнул её в урну под столом. Хочешь с ней прошвырнуться по барам? Что-то типа того. Отведу её в одно очень любопытное заведение. Окленд поёжился и отвернулся к монитору. Когда ты так зловеще улыбаешься, мне с тобой рядом сидеть страшно. Становишься похож на эту, как её, рогатую ведьму из мультика про спящую красавицу. Меньше смотри телевизор с дочкой, дружески посоветовал Морган, поднимаясь. Настроение у него разом скакнуло вверх. И, кстати, У тебя соус над губой, соврал он с невинным видом. Вот тут. Нет, нет, левее. Окленд чертыхнулся и полез в стол за салфетками. Мобильный с выключенным звуком лежал в приёмной. Кендл за какой-то час успела накидать десятка два сообщений со всевозможными рецептами того, как можно законно улезнуть с работы. Морган добросовестно пролистал до самого конца. а затем набил ответ. Хочу отвезти тебя в по-настоящему волшебное место. Сегодня в 9. Реакция была незамедлительной. Как мне раздется по-пиратски? Идея свести в одном пространстве Шасморей и Кендл казалась всё более гениальной. Увидев на пороге Моргана, Кендл скорчила обиженную физиономию. Вон опять лел. Чёрт из сковородки. Ты даже для меня так не выпендривался. Мне сегодня нужно быть неотразимым, с идиотской серьёзностью в голосе пошутил он. Кендл сощурилась. Да ну. Много вопросов и мало ответов, со вздохом повинился Морган. И с этим надо что-то делать. Ну ладно. Зачарованно протянула Кендл, обходя его по сужающейся дуге, как осторожная кошка. Пальто явно не в твоём стиле. Мать подарила. Нет, Гвен. Так и знала, со странной смесью восхищения и неприязни откликнулась она. Есть же вкус, а? А в детстве она тебя не пыталась нарежать? Пыталась в свои платья. И ты? И я сломал ей палец. Не смотри так на меня. Морган не выдержал и улыбнулся. Мне 6 лет было, и мы делали домашний спектакль для мамы. Нам нужна была принцесса, которую Диллон смог бы взять на руки. Кендл многозначительно вздёрнула брови, но тему развивать не стала. В машине оказалось достаточно тепло. Морган стащил ненавистное пальто и бросил его на заднее сиденье. У Гвен действительно разбиралась в моде, а ему всегда шли подобные вещи. Тёмно-серый драп с сезаватым оттенком и покроенный, напоминающий старинные военные мундиры. Шарф невообразимой длины и клетчатые кепи в стиле Бейкер-стрит, облегающие свитера всех оттенков синего, чёрные джинсы и массивные часы на тонком запястье. Проблема заключалась в том, что так Морган даже сам себе начинал напоминать сахарного ангелочка или школьника. "Я же не собираюсь совращать шасморе", вяло размышлял он, пока Кендел сосредоточенно гнала машину сквозь ночной город. "Впрочем, нет. Кого я обманываю? Именно это и собираюсь сделать". Интересно, чем расплачиваются у неё в кафе? Ты уверен, что там есть поворот? Напряжённо поинтересовалась Кендл, немного не доехав до знакомой тёмной арки между шляпным магазином и посудной лавкой. Морган очнулся от размышлений. Здесь нет, конечно. Припаркуйся где-нибудь. Дальше идём пешком. Извилистая лестница оказалась на своём месте, как и площадка в конце спуска. Две дорожки по-прежнему расходились в разные стороны: в полисадник, укрытый сугробами, и в спящий жилой квартал. Вывеска с двухмачтовым парусником слегка покачивалась от неслышного ветра. "Охотник за приливами", нараспев прочитала Кендл, широко распахнув глаза. "А что такое Шарс-Маре?" "То же самое, только по-французски", улыбнулся Морган. "Тип корабля" У нас его ещё называли Люгером. Красивый, заворожённо откликнулась она, вглядываясь в парусник на вывеске. Чёрт из сковородки, какой красивый! Наверное, я в кораблях не разбираюсь, легко согласился Морган и предупредил. Ничему не удивляйся внутри и ничего не бойся. Кендл Вслепую протянула руку и коснулась его лопаток. Иллюзорный жар ладони ощущался даже сквозь толстый драп. Я не боюсь. Уже очень давно. Запах ночного моря, густой и живой, окутал их с первого шага, стоило только закрыться двери. Бураватая масса водорослей на правой стене беспрестанно колыхалась, точно колеблемая глубинным течением. И в ней мелькали серебристые рыбьи спины и разъявленные пасти. Лунный свет сочился через люминаторы и дрожал, как лимонное желе. Пол мягко колебался под ногами в согласии с пологими волнами. Это всё настоящее, хрипло выдохнула Кендл и метнулась к ближайшему люминатору, затем к следующему и немного запнувшись к следующему. Слушай, тут в каждом окне своя луна. Разные фазы, понимаешь? И здесь нет острова, а там есть. Это голограмма? Проекция? Жидкокристаллический экран? Не думаю. Сдержанно улыбнулся Морган и придержал её за локоть. "Идём. Хочу тебя познакомить кое с кем". Кретхин радостно выпростала осьминожье щупальце из переплетения водорослей, но заметив ещё одну гостью, ревниво побогровела и спряталась. Свет в главном зале был приглушён. Гроздья разноцветных жемчужин под потолком испускали ровное сияние, как далёкие звёзды. Пустых столиков сегодня почти не осталось, но посетители выглядели ещё менее реальными, чем в прошлый раз. Печальная, волоокая невеста в старинном наряде подняла на моргана взгляд, шагнула навстречу и прошла насквозь, обдавая смутным ощущением печали и запахом ландыша. За крайним столиком 4 седобородых старика в колпаках играли в шахматы, но двигали фигуры наоборот, постепенно заполняя клетки и возвращая на места отброшенные пешки. Шасмаре сидела на стойке, подогнув под себя одну ногу, и за спиной у неё таинственно мерцали жидкости в причудливых бутылках, заполняющих всю стену от пола до потолка. Всё-таки пришёл. Она смотрела на него с равнодушным любопытством, как египетский сфинкс на заплутавшего путника. И привёл ещё одного человека. Я же говорил, что буду заглядывать. Согласился Морган, перекидывая пальто через плечи. Глаза Шасмаре засияли бледным золотом. Вкус Гвен она явно оценила. Хотел познакомить тебя со своим самым близким другом. Думаю, она тебе понравится. Да и ты ей тоже. Ну, рискни. Шасмаре вдруг спрыгнула со стойки без предупреждения. Искользнула вплотную к нему, источая ощущение опасности и азарта. "Это Кендел", произнёс Морган. Дыхание у него участилось, а в костях появилась звенящая лёгкость. "В прошлом панк, ныне адвокат и одна из самых красивых женщин этого города". Они фыркнули одновременно и очень похоже. "Смертный человек, Кандида Мэри Люис". и неведомое существо по прозвищу Шасмаре, а затем существо провокационно улыбнулось. А кто самая красивая? Моя мать, разумеется, не моргнув глазом, ответил он. В школе и в колледже эта фраза всегда помогала. Спасла и сейчас. Хороший мальчик. Расмеялась Шасмаре, и нотки в её голосе неприятно напомнили об вылке. Ладно, считай, ты меня купил. Рада познакомиться, девочка Кендл, почти самая красивая в городе. Обернулась она, и улыбка неуловимо потеплела. Зави меня, Шасмаре. Так называется это место, а я его хозяйка. Значит, и имя в какой-то степени тоже моё. Куртку можешь повесить на любой стене, просто прислони к водораслим и всё. Кендл, захмелевшая от впечатлений, даже не поняла, кажется, что её отсылают. Обвела восхищённым взглядом зал и медленно пританцовывая направилась к ближайшей стене, скидывая на ходу пронзительно жёлтый пуховик. Под ним оказалась ярко-малиновая рубашка и чёрный кожаный жилет со шнуровкой. И о чём ты хотел поговорить? Шасморев всё ещё провожал взглядом Кендл, но голос посерьёзнел. О том, что кое-кто купил часовую башню. И о тенях. Почему не позовёшь его? Уточнять кого именно смысла не было. Имя витало в воздухе. Потому что тебе я доверяю, произнёс Морган негромко, сильно наклонившись вперёд, почти соприкасаясь с ней плечом. Видимо, это было правильное решение. Лицо Шасморена мгновение приобрело растерянное выражение, но затем она вновь стала похожа на дочь Сфинкса и пиратки. Кстати, чем у тебя тут расплачиваешься за напитки? добавил он торопливо. Кендл уже шла обратно, А решить эту проблему он хотел до её возвращения. С нами, чудесами, интересными новостями, ответила Шасмары задумчиво. Не бойся. Я не попрошу в оплату то, с чем тебе будет трудно расстаться. Обычно люди забредают сюда во сне, на грани смерти или сбившись с пути. Я даю им то, что нужно, и забираю то, что пригодится другим. Вот и всё. Понятно, кивнул Морган и продолжил тише, извиняясь. Я по глупости втянул её в приключения. Ну, показал тот другой город. Мне просто хотелось удостовериться, что я не сошёл с ума. К тому же, Кендел помогла мне найти кое-что важное. И для вас, наверное, тоже. Ты позаботишься о ней, если понадобится. Шас-Маре провела горячими пальцами по его щеке и отвернулась, возвращаясь за стойку. Я забочусь о каждом человеке в городе. И тем более всякий, кто найдёт путь в это место, получит помощь. Тебе даже не стоило просить меня. Что хочешь попробовать сегодня? Сачурилась она хитро. Опять вина памяти или чего поинтересней? Поинтересней это для неё, хмыкнул Морган, собираясь расплатиться с Кендл за все походы по барам, когда она угощая его вливала в него литры безумных коктейлей. А мне пока просто кофе. Сначала хочу поговорить. В ответ она только кивнула и отступила. изображая обычную барменшу. Кендл вернулась и легко вскочила на высокий стул рядом с Морганом, любопытно вертя головой. "Здесь потрясно. А эти бурые штуки, они что, живые? Чёрт, эти сковородки. Я видела там настоящий скелет, представляешь? И он схватил тебя за руку", шутку предположил Морган, улыбаясь. "Да ну тебя, Фыркнула Кендел. Нет, куртку забрал. Слушай, у меня уже башка срывает, зашептала она вдруг, жаркая, воткнувшись ему в плечо. Высокий барный стул опасно наклонился. Город этот, лето посреди зимы, теперь ещё бар, как оживший мультик. Ну честно, я словно оказалась в каком-то другом месте, где всё чужое. Шасмаре бросила на неё странный взгляд, понимающий и недоверчивый одновременно, и отступила в сторону, к полкам с бутылями. А Кендол продолжал бормотать, жмурись и дышать слишком часто. Знаешь, у меня уже было так, когда всё достало, и чёртова мамашкина школа, и планы эти её тупые. В один кошмарный день я просто попрощалась с ребятами, схватила гитару, Ирванула по клубам, не здесь, даже не в графстве, моталась по всей стране. Сначала жила под друзьям, потом под друзьям друзей. Ну, заявлялась, например, к Дену, перебивалась пару дней, а потом выпрашивала у него адрес надёжного приятеля в соседнем городе. И везде пела, пела, пела по клубам и по кафе, пока хрипнуть не начала. За гроши, иногда бесплатно. Меня били, пытались подсадить на наркотики. И я никогда в жизни столько не целовалась с незнакомцами и не обжималась по углам. Но самое потрясное, знаешь, что было? Внезапно запрокинула лицо Кендл. Взгляд у неё был удивительно ясный и трезвый, только губы горели, и Морган узкий пространство передавался этот жар. Музыка. Я играла очень хреновую музыку, но всё на натырыве и песни особенно. И иногда в каких-то занюханных клубах народ этим проникался. И я тогда могла оборвать последний куплет и прыгнуть со сцены вниз в толпу эту, и меня ловили. Черти сковородки ловили и передавали по рукам. Представь, много-много ладоней, как прилив. Сначала относят тебя от сцены, а потом швыряют обратно, как море швыряет на пляж утопленника. Только я себя не мёртвой чувствовала, а живой. Действительно живой. Как Последний выживший после кораблекрушения. Кендл застыла, не мигая и тяжело дыша. Морган чувствовал себя так, словно это он только что прыгнул в беснующее человеческое море, безоглядно доверяя чужим рукам, захлёбываясь в запахах: дешёвый дезодорант, выпивка, жар тела, застарелый табачный дым, приторные девчачьи духи. Мокрые волосы, пьяное дыхание. Пальцы на ногах начинали сами по себе поджиматься и сладко неметь. Ты опять хочешь. Губы у него едва разомкнулись. Язык не слушался. Волнами накатывало душное тепло. Хочешь убежать. Очень. Кендл опустила взгляд. Не представляешь, как Морган не нашёлся, что ответить. Пол мягко качнулся, как палуба корабля. Свет вновь изменил тональность на розовато-лиловую. Шасморе всё с тем же странным выражением лица поставила перед Кендл высокий бокал, наполненный зеленовато-коричневой жидкостью, в глубине которой вспыхивали искры, как россыпь бликов от зеркального шара в провинциальном клубе. за счёт заведения. Спасибо. Улыбнулась Кендл, выдвигая к себе бокал, пригубила и застыла, уставившись с неподвижным взглядом в пустоту. Моргона передёрнула со стороны похожая на наркомана, которому вкололи дозу. "Думаешь, ты выглядел лучше?" жёстко усмехнулась Шасмаре. И хлопнула ладонью по стойке. Ладно, забудь. Это на мечту подсаживаются, а я плеснула ей кое-чего помягче. Котру выветрится. Меня бы кто проветрил. Морган с трудом отвёл взгляд от неподвижной Кендл и глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. После её торопливой исповеди в голове была каша. Зависть, по кошачьей ленива, то выпускала когти, то прятала. Собственная реакция на весь этот сумасшедший дом вокруг казалась ненормальной. Правильно было испугаться, прийти в восторг, ошалеть от новых впечатлений, да хоть бы свихнуться, но только не принимать всё как должное, как будто я знал с самого начала, осознал Морган Ледение. По коже прокатилась волна мурашек. Знал Но забыл и ждал, когда меня позовут обратно. Чашка с кофе появилась перед ним на столе внезапно, точно сама по себе. "Это тебе", негромко произнесла Шасморе и осторожно провела кончиками пальцев по его запястью вдоль ремешка часов. Морган почувствовал новый прилив жара, но совершенно иной природы, настолько привычный и объяснимый, что даже смешно стало. И говори. У нас не так много времени. А. Да. Морган пригубил кофе и едва не поперхнулся от густова шоколадного вкуса и перечной остроты. Ну и отрава. Прости, конечно. Слушай, а тени могут появляться и днём. Шасмере пожала плечами. Никогда такого не слышала. Вряд ли. Они и ночью не появляются, если рядом яркие фонари. Но фонари можно погасить, а солнце? Ясно. Нахмурился Морган, отгоняя превязчивое видение безликий с бесконечно растущей шеей, которая тянется к окнам мэрии. Значит, показалось. А ты видел тень днём? Быстро переспросила Шасморе, и в голосе у неё звякнули опасные металлические нотки. Всё может быть, они быстро учатся. Где это случилось и когда? Я проверю. Сегодня днём на перекрёстке за мэрией, если идти вниз с холма. Машиналично ответил Морган и снова отхлебнул кофе. Со второго глотка напиток не казался таким уж невыносимым. А почему здесь вообще столько теней? В других городах они тоже есть. Шасморе облокотилась на стойку и подпёрла щёку рукой. Встречаются, конечно. Но это место особенное. Точнее, три места. Знаешь, какие два ближайших города? Сент-Джеймс и Тейл, вроде. предположил Морган, не слишком уверенно. В первый город он ездил достаточно часто, а вот во втором не был никогда. Только слышал о нём что-то смутное, нехорошее. Именно. Но в Сент-Джеймсе свой хозяин. Улыбнулась внезапно Шасморе так светло и по-доброму, что на мгновение и стало похоже на соседскую девчонку. Влюблённый идиот, конечно, и весьма унылый тип. особенно в последнее время. Но город держит железной рукой. Мимо него ни одна крыса не проскочит. А вот Тейло и Форесту повезло меньше. И у неё вырвался вздох. Понимаешь, точно ничего неизвестно. Наблюдатель из башни молчит как убитый, а я знаю не так уж много. Но да, кое-каких выводов дошла сама. Я думаю, что здесь, между тремя городами, было раньше что-то такое особое место. Переход. Когда началась война, всё изменилось, но особенность этого места никуда не делась. Она просто поменяла свойства, понимаешь? Морген честно признался себе, что ни черта не понимает, но всё же кивнул. Вылки упоминал о разломах. Это оно самое? Не совсем, качнула она головой. Скорее, м -м, все земли кругом, нечто вроде тонкого места. А где тонко? Там рвётся. Разрывы разломы, называй как хочешь, но оттуда прёт такая мерзость, что хоть стреляйся. Сент-Джеймс, как я уже сказала, и сам справляется. Тайлс превратился в ад, и соваться туда опасно даже таким, как я. Но пока держится Форест. Пока держимся мы, целые две точки опоры из трёх, и болото между Форестом Хейло мысент Джеймсом остаются просто болотами, а не становятся дверью куда-то. В горло у Моргана подкатило тошнота. Он осторожно отставил в сторону чашку и зажмурился, пытаясь вытравить из подвёк образ лопающийся как слизовая кожица земли, из-под которой начинает выпирать что-то чёрное, бессмысленное. голодная, невыносимо жуткая. Ясно, глухо произнёс он и с силой провёл костяшками пальцев вдоль бровей, совсем как мать, когда у неё начиналась мигрень. Спасибо. Слушай, насчёт разломов. Если я тебе дам карту, ты сможешь их отметить. Могу, рассеянно кивнула она, водя ногтями по стойке. Только Зачем это тебе? В каком смысле? Шасморе уставилась на него в упор. Глаза у неё сейчас горели бледным золотом. Не настолько ярко, как было у Вилки, но также они выносимо. Ты ведь сам можешь их увидеть. Иначе бы не заметил ублюдка из башни там, на дороге. Он ведь ждал меня, глупый ты мальчишка. Остановилась твоя машина. Морган откинулся на спинку стула и залпом допил кофе, не чувствуя вкуса. Губы жгло от перца. Почему я его вообще увидел? Не знаю, пожала плечами Шасмаре и добавила вдруг неожиданно горько. Понимаешь, есть люди, с которыми изначально что-то не так. Но это ведь не значит, что нам не надо бороться. Нам. Морган чувствовал себя так, словно его ударили в грудь тараном. Нестерпимо хотелось наконец вздохнуть, и никак не получалось. В ушах звенели строки из мемуаров О'Коннора, точнее, чьи-то вписки в мемуары о без обидном великане, которого забили насмерть просто из любопытства. А чужой девчонке в равнодушном послевоенном городе. Я другой, другой. Я совсем обычный. Верить в это сейчас получалось уже с трудом. Внезапно Кендл по совиному плавно повернула голову и моргнула. Глаза у неё были пьяные, пьяные. Как же здесь тихо, черти сковородки. протянула она тоскливо Свихнуться можно. Нельзя было, что ли, я осеклась, потому что увидела сцену в глубине зала. Морган в ту же секунду понял, что она задумала. Кендел, нет, не надо. На губах у неё появилась блаженная, сумасшедшая улыбка. Надо, лапочка. Мне надо. Кендл спрыгнула со стула и вдруг схватила Морганна за волосы, притягивая к себе. Коротко хохотнув, прижалась ртом к его рту, то прикусывая чужие губы, то щекотно шаря языком по дёснам, то сталкиваясь с зубами. Поцелуй это напоминал ей меньше всего, но Морган завёлся мгновенно, как будто в кофе ему подсыпали афродизиак. И едва сумел проглотить недовольный стон, когда Кендл отстранилась и, пританцовывая и кружась, побежала к сцене. "Чокнутая", припечатала Шасморе, и в голосе у неё звенела пронзительная тоска пополам с восхищением. "Она всегда такая", хрипло ответил Морган, не облизнул губы. Помада у Кендл была со вкусом вишни и кока-колы. Только обычно в глубине души. А сейчас тормоза слетели. Что ты ей подмешала? Намешала. Поправила шасмаре. Солнс, я вижу. Знаешь, такое глупое пограничное состояние, когда ты позволяешь себе быть собой. А Кендел, кажется, было плевать, что происходит вокруг. Она взобралась на сцену, оглядела ряд инструментов, А потом резко сцапала крайний чехол и рванула из него гитару. Пнула микрофон, чтоб он опустился на нужную длину, одновременно подкручивая колки. Тронула струны и замерла, облизываясь, словно пробовала звук на вкус. Вспыхнули над сценой разноцветные жемчуга ярче софитов. Кендл болезненно выпрямилась, встрёпанная, тонкая и гибкая. в малиновой блузе, точь в точь одного цвета с волосами, томно оглядела зал, как рок-звезда под кайфом заломила брови, жмурись и ударила по струнам. В этом грёбаном городе мне уже не за что уцепиться. Хоть бы одно не равнодушно: "Здравствуйте" или там "Как ты?" Время летит, дни точно спицы в ободе чёртовой калейсницы. Жду, а судьба раздаёт, ухмыляясь мразям кроплёные карты. Морган слышал эту песню раз 300, но в каждое исполнение Кендл импровизировала, сочиняя что-то вдобавок, и по новым строкам можно было угадать, что достала её на сей раз. Он попытался вспомнить, на каких мразях жаловалась она недавно, когда услышала вдруг сдавленный всхлип. Шас Море зажимала себе рот ладонью, а глаза у неё горели так ярко, что больно было смотреть. Ты чего? спросил он ошарашенно. Только-только затвердевшая картина мира опять расплылась серыми шматками глины. Эй, заткнись, процедила она сквозь зубы. Хруст. Заткнись, чтобы ты понимал. Что морганумел хорошо, так это чувствовать момент. Не понимаю. Тихо согласился он, а затем перелез через стойку, едва не столкнув чашку из-под кофе на пол, и обнял Шармореса спины, воцеловывая шею и пытаясь распустить корсет. Кендл пела, как будто вокруг был стадион, который пел с ней в унисон. По лицу у неё текли то ли слёзы, то ли пот. А Шасмаре совершенно не умела целоваться или просто не любила. Следующий день прошёл как в лихорадке. Кендл в Мэрию не явилась вовсе, позвонила около 12:00 и сообщила, что заболела, а потом отключила телефон. Окленд Явно что-то начал подозревать, особенно после того, как заметил на шее и на запястьях у Морган на характерные красноватые пятна, однако помалкивал. Трудный период, э...» сочувственно поинтересовался он, когда тишина за обедом стала неприлично давящей, и принялся уж слишком тщательно протирать очки. Вроде того, улыбнулся Морган, перекатывая между большим и указательным пальцем смятую в комок бумажку. После бессонной ночи ощущения были ирреально яркими. Каждое случайное прикосновение отдавалось где-то глубоко в нервах. Тихая клавиатура стрекотала, как цикады в жару. Клавиши, гротескно выпуклые и шершавые, прыгали навстречу движению и лупили по кончикам пальцев. Искусственный, холодный белый свет резал глаза, словно прямо в лицо дул ветер из пустыни. Обычный кофе из томата расцветал на языке таким богатством вкусов, от насыщенно шоколадного до затхло-землиного, что впору заподозрить галлюцинации. С людьми было ещё хуже. Каждая человеческая фигура сияла или, наоборот, представляла сгустком мрака. Эти свет и тьма имели разную степень интенсивности и окраску. точная по-разному обработанные фотографии, вклейные в один коллаж. Я схожу с ума, думал Морган, механически перебирая бумаги в папке. Заголовки документов ускользали от сознания. Я схожу с ума, но почему-то не боюсь. Без 15:06 он сбежал из офиса, оставив дела на Окленде. Сперва долго ездил по тёмным улицам, в глубине души надеясь увидеть край им глаз за разноцветные искры чи. Попытался даже переехать мост и вырулить к заброшенному госпиталю, где встретил тени в последний раз, но так и не сумел. Дранный, злющий кот светло-палевого окраса выскочил вдруг на середину дороги и начал бросаться под колёса. Глядя на него, Морган ощутил вдруг приступ иррационального беспокойства, Против всех правил развернулся по тротуару и поехал обратно к центру. Как-то само собой получилось, что путь лежал мимо дома Кендл. В окнах на третьем этаже горел приглушённый свет. Втянул её в неприятности и бросил. Идиот. От укола совести Морган словно протрезвел. То, что происходило накануне, распалось на две неравные части. Сначала ворох пугающей информации от Час Море и собственные идиотские действия потом. Слишком это было похоже на попытку бегства от того, что он узнал. Разрывы и расколы. Триада городов. Мрак и ужас. Мне просто не хватает того, с кем можно поговорить обо всём. Не хватает напарника. Мысль немного пугала. Поколебавшись недолго, Морган поднялся по лестнице и замер у двери. Сквозь неё доносились гитарные переборы и тянуло через щели слабым запахом дыма от ароматических палочек. И лан ке ланг, почули и ещё что-то сладкое, терпкое, отдалённо знакомое. Он прислушался. Кендл пела. Блюзова и удивительно чисто. Но не старые заезженные песни, а нечто Новая. Может, всё не так плохо, пробормотал Морган, опираясь лбом в обшивку двери. Лихорадочная острота чувств постепенно угасала. Может быть. Но на кнопку звонка он так и не нажал. А в среду Кендел вышла на работу, как обычно, извитильная, буйная, вездесущая.